Ровность характера и, всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на то, ты comprends?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 Тут именно через отсутствие малейшей заносчивости достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба.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 Чрезвычайно осанист с собою и уверяю тебя, чрезвычайно красив, правда, стар, но смугло лиц высок и прям, прост важен. Я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла тогда предпочесть меня